Глава 33. Андре. Эти дни были кромешным безумием. Я то метался в бреду, то вдруг возвращался в реальность. Ровно для того, чтобы выхватить какую-то часть происходящего и снова ухнуть куда-то, чаще всего в пустоту. Сама пустота не показывалась, но я знал, что она рядом. Кожей ощущал ее присутствие. Она была неизменна. А вот в комнате, в ненавистном мне доме, все менялось. Хотелось одного, очутиться как можно дальше от семейства Вейранов. Но пока что я не мог даже подняться с кровати и чувствовал себя настолько жалким, что хотелось умереть. Не дали. Светлый магистр приходил трижды в день. Сначала усиливал исцеляющий полог а затем проверял, как заживают раны. Мне хотелось послать его к демонам, Но вместо голоса раздавался только сип. А Анри Вейран с деловитым видом отдавал указания прислуги, какие приготовить лекарства, как давать. Затем уходил, и в комнату тянулись все, кому не лень. Начинало казаться, что это не гостевая спальня, а проходной двор. Каждый час заглядывал Филипп. Брат казался неизменно бледным, взъерошенным и утомленным. Пытался сказать ему, что не стоит волноваться, но в эти дни я даже воду глотал с трудом. Видно, поработал проклятый Дэнни хорошо, раз уж при уровне целительской магии и светлого магистра я все еще валяюсь кулем в постели. В то время, когда братьев не было поблизости, рядом с постелью, постоянно кто-то дежурил. По утрам это чаще всего была Полина Вейран. Я мечтал о том, чтобы эта девушка не уходила, потому что она сидела тихо-тихо, чаще всего читала или вышивала, лишь время от времени проверяя мое состояние и помогая выпить лекарства. Но у Полины были дети, и когда она уходила к ним, в дверях появлялась другая женщина, и начиналась пытка. Анжела Вейран. Я раньше видел ее всего раза три или четыре, всегда рядом с отцом, кроме того случая, когда мы случайно встретились в городе. Она казалась величественной и гордой, и ожидать того, что богиня не зайдет до нас смертных, не приходилось. Но когда мадам Вейран садилась у моей постели, она не молчала, в отличие от невестки. Нет, она говорила со мной, и становилась тошно, потому что не было возможности заткнуть уши, укрыться с головой одеялом, сбежать. «Ничего, детка», — повторяла она, гладя по голове или по ладони, — «все пройдет, надо бороться, надо быть сильным, раз уж мы тебя вытащили с того света, борись. А мне хотелось провалиться сквозь землю от собственной беспомощности, от того, что даже до уборной не мог дойти сам, и приходилось звать прислугу, от того, что эта женщина с улыбкой богини жалела меня». Слушать ее было больно, потому что больше всего хотелось довериться, поддаться, позволить себе побыть слабым хоть немного. Но я знал, чем это всегда заканчивается. А заканчивалось плохо, но мадам Анжела не сдавалась. Она приходила снова и снова и даже гоняла сыновей, чтобы не утомляли меня своими визитами. Фил возмущался, Андрей улыбался, но оба слушались и оставляли меня в покое. Они. Но не она. В этот вечер Анжела снова сидела у моей постели. «Надо поужинать», — убеждала она. «Если ты будешь пить одни лекарства, то знаешь, как долго придется выздоравливать». «Я не хочу», — ответил полушепотом, потому что ко мне наконец-то вернулся голос. «Ну что ты, как маленький?» — улыбнулась мадам Вейран. «Уговаривать съесть по ложке за каждого члена семьи?» «Так семья у нас большая, каши не хватит. Вы бы еще с ложки покормили, честное слово». «Надо будет, и покормлю, поэтому не упрямся и ешь». Я попытался сесть. Тело сразу пронзило болью. «Осторожнее», — перехватила меня Анжела. «Куда так дергаться?» «Садись аккуратно». И тарелка замаячила перед носом а я почувствовала себя еще хуже, потому что хотелось взвыть и биться головой об стену. Каша была пресной на вкус. К счастью, правая рука пострадала меньше, и ложку я держать мог, иначе вообще бы не помнил себя от позора. Проглотил ложку, аппетит не появился. «Мне начинать?» — с шутливой угрозой спросила Анжела. «Что ж?» — уговорил. «Ложку зафила». Не надо! тут же перебил я, и попытался проглотить как можно больше и как можно быстрее. Вот так бы сразу обрадовалась мадам Вейран и позвала служанку, чтобы та убрала посуду. Теперь пей отвар, и спать! Не хочется, я взял стакан. Варево отличалось приятным вкусом, вот только я не понимал, приправлено ли оно магией, потому что из всех трех стихий. Ко мне частично вернулась одна пустота. Ни света, ни тьмы. То ли я был слишком слаб, то ли зелье Дэни до сих пор действовало. Тогда давай поговорим. Надо было соглашаться на сон. Но уже поздно, потому что я начал понимать, как эта женщина тайно командует мужем и двумя сыновьями. Она просто не знает слова «нет». «Андре, дорогой, тебе плохо?» Встревожилась она моим долгим молчанием. Нет, все в порядке. Я лег, потому что долго сидеть пока было тяжело. Послушай, мадам Вейран, не травите душу, пожалуйста. Как только мне станет лучше, я вернусь в башню. И на этом все закончится. А сейчас просто забудьте обо мне. Прошу. Вот упрямый мальчик. Анжела покачала головой. Во-первых... Не мадам Вейра, Анжела. Во-вторых, это и твой дом тоже. А в башню мы тебя одного не отпустим. Это сейчас опасно. Того типа, который напал на тебя, так и не нашли. Фил рвет и мечет. Два магистрата шерстят город. Думаете, он хочет, чтобы его нашли? Нет, мадам Анжела, теперь Дэнни будет осторожен. А вы бы лучше присмотрели за детьми. Все, что он хотел знать, кто установил оставшиеся печати. отгадаться догадаться ведь нетрудно. Тогда тебе тем более нужно остаться здесь. Он ведь снова придет к вратам. Ты понимаешь? Вполне. Но на этот раз я буду готов. Вот когда будешь готов, тогда и поговорим. А пока отдыхай, выздоравливай и набирайся сил. Спокойной ночи, дитя. Анжела легонько коснулась губами лба, уменьшила огонь в светильнике, И вышла из комнаты. Хотя бы ночью я мог остаться наедине со своими мыслями. И мысли эти были серыми и безрадостными. Потому что они тянулись к Надин. Я хотел забыть ее Больше всего на свете. Но не мог. Снова и снова прокручивал в памяти ночь, которая едва не стоила мне жизни. Вот Надин целует этот урод в зеркальном отражении. Вот она стоит передо мной, жалкая, растерянная. Я причинил ей боль. Нет, не жалел, потому что мне тоже было больно, но где-то в глубине сердца будто сидела заноза, и от нее не спасет светлая магия Анри Вейрана. А еще по ночам приходили тени. Это было, как подозревал, последствием примененного Анри заклинания, привязки к роду, Я слышала о таком, когда учился в «Черной звезде», но его мало кто использовал. Слишком много требовалось сил, и болезнь, которую исцеляли таким способом, никуда не девалась, а делилась на тех троих, кто брал на себя ответственность. Ладно, Фил, но отец-то зачем согласился? Ему уж точно все равно, умру я или останусь жить. Тени появлялись под утро, мужчины и женщины разных возрастов. Они спорили, что-то обсуждали, чуть ли не разглядывали меня под лупой. При этом мужская часть рода вейранов утверждала, что не стоило и пытаться вытаскивать меня, а женская, наоборот, встала на мою сторону. Или это я потихоньку сходил с ума? Мне были знакомы шаги подступающего безумия. Тот год, который провел перед зеркалом с отражением отца, я чувствовал – как оно подходит близко-близко, и с каждым днем становилось все хуже. Пустота облегчила мою боль, но была не в силах забрать целиком. К рассвету тени исчезали, и я засыпал ненадолго, чтобы проснуться в обществе Полины или Анжелы. Когда утром приходил магистр света, я в последние дни чаще всего не слышал. Одни шли, похожие друг на друга, словно близнецы. Пока меня выпускали из виду, я старался сползти с постели и хотя бы пройтись по комнате. Сначала получалось с трудом, затем немного лучше. Но умом понимал, что дальше порога дома все равно не уйду. Не хватит сил, а чтобы уйти через зеркало, надо сначала его настроить. Я даже сбился со счета, какой сегодня день, но он неуловимо отличался хотя бы тем, что проснулся от чужого взгляда. Рассчитывал увидеть привычных сиделок, но вместо них на стуле сидела Мелани, маленькая дочка Полли. «Привет, дядя Андре!» — весело сказала она, заметив, что не сплю. «Интересно, ее мать знает, куда подевалась дочь?» «Скорее всего, иначе уже подняла бы шум». «Здравствуй, Мелани!» — ответил ей. «Ты что здесь делаешь?» «Пришла поздравить тебя с днем рождения», — ответила она. «Вот это тебе!» Я замер, уставившись на девочку. «С днем рождения?» А она протягивала мне круглое зеркальце в серебристой оправе, протянул руку, и зеркальце перекочевало в мою ладонь. «С днем рождения, дядя Андре!» Мелани забралась на кровать и попыталась меня обнять, попутно хорошенько потоптавшись по ребрам. «Спасибо!» обнял ее в ответ. «А откуда ты знаешь дату?» «Я же не говорил», — дедушка сказал. С улыбкой ответила она. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше». Я спрятал зеркальце под подушку. «Отлично. Значит, до моего дня рождения будешь здоров». «Мелли», — послышался голос Полины. «Мелани, ты где?» «Тебя мама ищет», — подмигнул девочке. «Иди, а то она будет волноваться». Хорошо? «А ты выздоравливай. Я покажу тебе своих кукол. Их у меня много, а у Илберта есть коллекция солдатиков. Ему папа подарил. Тебе понравится. Договорились». Пожал маленькую ладошку, и Мелли поспешила прочь. Забавная девочка. Похожа на отца, а характер, по-видимому, мамин. Я же достал зеркальце, провел по серебристой раме и призвал магию. Сила неохотно откликнулась. Увы, она возвращалась не так быстро, как мне хотелось бы. Начертил один символ, наполнил магией и понял, что устал. Всего надо было пять, еще четыре дня, и миниатюрный портал будет готов. О сегодняшней дате я старался не думать. Всегда ненавидел свои дни рождения. А что радоваться? Всего лишь отсчет лет, и обычно все получалось именно так, как сейчас. Мне катастрофически не везло, лишь дата появления на свет обозначалась в ближайшем будущем. В пустоте я и вовсе не знал, какой день, поэтому последние четыре дня рождения пропустил. Лучше бы пропустил и пятый, хорошо хоть дорогой папаша не жаждет поздравить вместе с внучкой, с тем, что еще жив. И вообще не появляется в поле зрения, иначе я бы отсюда ползком убрался» потому что видеть Виктора Вейрана не желал даже в страшном сне. Зато в коридоре снова послышались шаги. «Доброе утро», — заглянул Фил. «Уже не спишь?» «Нет». «Вот и хорошо. С днем рождения». «И этот туда же». Хотелось сказать что-то колкое, но прикусил язык. «Фил уж точно ни в чем не виноват». «Спасибо», — ответил Угрюма. «Правда, не вижу причин для поздравлений». «Как это?» брат посмотрел на меня удивленно, а я очень даже вижу и мы с Лиз приготовили тебе небольшой подарок держи фил вложил мне в руки медальон на тонкой цепочке крышку украшал трилистник символ магистрата внутри скрывался часовой циферблат, но я ощущал и нечто другое тонкое плетение магии защита пояснил филипп он предупредит тебя об опасности и поможет выиграть время в случае нападения. — Ведьмочка твоя старалась. — А кто же еще? — улыбнулся брат. — У Лис талант к созданию артефактов. — Так что носи. — А твой медальон еще жив? — Само собой. Фил показал из-за ворота потемневшую от времени цепочку. Лис обновляет заклинание время от времени. Полезная вещица. — Передай, Элизабет, мою благодарность. — Передам, конечно. Они с директором Рейдасом хотели вечером зайти, но Анри запретил. Сказал, тебе нужно дать отдохнуть, так что лично они тебя поздравят после. Хоть за это спасибо, Анри. Что-то мне подсказывало, если бы не запрет старшего брата, паломничество в мою комнату началось бы куда раньше. А мне действительно хотелось побыть одному, хотя бы сегодня. Но Фил предписанием Анри следовать не собирался. Он долго сидел со мной, и болтала всяких пустяках. А я все думал, стоит ли задать волнующий меня вопрос или оставить на потом. Наконец решился. — Фил, а ты ничего не слышала, Надин? — спросил брата. — В последние дни ничего, — сразу помрачнел тот. Она обвела меня вокруг пальца, как мальчишку. — О чем ты? Надин приходила сюда в первый день, когда тебя ранили, будто сомневаясь, а стоит ли говорить, ответил Фил. Рассказала мне о Дэни, но тот адрес, который она назвала, старый, там никто не живет, а найти, где спрятался этот негодяй, никак не получается. «Конечно, они ведь заодно...» — вздохнул я. «Мне кажется, Дэнни просто обманул ее», — ответил Фил, — «потому что Надин была в ужасе, когда сюда прибежала. Она любит тебя». «Фил, не надо». «Хорошо, не буду». Он сразу сменил тему. Давай я тебе лучше расскажу, как вчера ходил в башню пустоты. И знаешь что? Защита меня не пропустила. Думаю, с помощью твоей крови Дэнни как-то ее изменил. Возможно, — откликнулся я. Этот тип все равно придет за мной, Фил. У него ко мне личные счеты. Какие же? Он сын магистра Таймуса и прекрасно знает, кто лишил его отца. Подожди, ну как же? «Магистр не всегда был магистром», — усмехнулся я. «Когда-то он был просто человеком, и у него родился ребенок, так что история куда занятнее, чем кажется на первый взгляд. Думаю, Дэнни хочет власти, как и я когда-то. Скверно это все. И не говори». А в коридоре снова слышались шаги, и когда в дверях появились мадам Анджела и Полли, я едва не застонал. Они сговорились. Фил мигом куда-то скрылся, а я выслушал еще ряд поздравлений и получил праздничное пирожное. Кстати, кондитерскую, откуда оно было, я прекрасно знал. Можно было назвать это «маленькой местью Полины Вейран». Но Полли выглядела искренней, и только глаза весело блестели. Она ограничилась дежурными поздравлениями и убежала. А вот Анжела осталась. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила, мягко беря за руку. «Гораздо лучше». — ответил я. — Вот и хорошо. На мгновение показалось, что мне предложат как можно скорее покинуть дом, раз уж мое состояние здоровья улучшилось. Но мысль мелькнула и исчезла. А Анжела продолжила. — Если честно, ты выглядишь грустным. Мне это не нравится. — Не вижу поводов для веселья, мадам Анжела, — признался честно. — Сегодня далеко не самый любимый мой день в году. — Я понимаю. Она ласково коснулась щеки. «Но стоит забыть обо всем, милый. Да, ситуация сейчас та еще. Только это не повод грустить. В этом году, конечно, тебе не до большого праздника. Но давай договоримся, что в следующем ты соберешь на свой день рождения нас всех. До него еще надо дожить», — ответил, чувствуя, как снова сипнет голос. «Доживем? Обещай!» Я молчал. «Все равно ничего не изменится». И эта неделя весьма сомнительной передышки превратится в пустоту. Так было, так и будет. «Мы беспокоимся о тебе, Андре», — вздохнула мадам Анджела. «Мне жаль, что ты в это не веришь. Но я понимаю тебя, дитя. И очень горько, что не смогла найти тебя до того, как стало слишком поздно. Это не ваша вина. И моя тоже. Поступки мужчины во многом определяет женщина рядом с ним, Андре». Виктор всегда так боялся меня потерять, что упустил нечто большее. «Неправда», — ответил я. «Правда, мальчик мой, мы все совершаем ошибки, но за некоторые приходится слишком дорого платить. И особо больно, когда платят наши дети. Поэтому дай мне слово, что мы все изменим, хотя бы попробуем, потому что у тебя есть семья. Мадам Вейран. Анжела». Я не думаю, что это возможно, но я благодарен за ваши слова. Правда. И... Не узнаешь, пока не рискнешь. Хорошо. Я постараюсь, ответил тихо, лишь бы меня оставили в покое. А вот и умница, улыбнулась графиня Вейран. Мы тебя совсем измучили за это утро, да? Немного устал, признался честно. Тогда отдыхай, солнце. Я буду неподалеку. И ушла. Но я слышал, что Анжела и правда где-то в соседней комнате, а к моей постели склонилась совсем другая посетительница, серая и безликая. «Ну что, Андре?» — спросила она. «Вот у тебя и есть все, что нужно для счастья. Так почему же ты несчастлив?» Я молчал, не знал, что ответить, и не хотел. «А я скажу», — продолжила пустота, «потому что ты не знаешь, как это — быть счастливым» не готов принять, рискнуть, будто тебе есть, что терять. Вот теперь есть, потому что ты сам не забудешь эти дни и то, что могло бы быть, если бы не твоя трусость. — Замолчи, — попросил я. — Да, конечно, только от этого ничего не изменится, Андре. Жизнь — скверная штука, но пока ты готов бороться, все можно изменить, подумай об этом, мой магистр» и коснулась лба холодным поцелуем, а после растаяла в воздухе.